сцена пятая. Пружинистой походкой брюнета, на самом деле он блондин в черных ботинках, Сидоров входит в кабинет шефа, в котором стоят суперстол и суперстул. Шеф на этом суперстуле выглядит как небритый кактус в горшке. В стены кабинета рекомендуется вмонтировать взятые на прокат цветные телевизоры Днепропетровского радиозавода, что намного усилит фантастичность интерьера. — Нету, понимаете ли, жизни на Марсе, — четко докладывает Сидоров. — Вы уверены? — говорит шеф по фамилии Иванов-Водкин, рассеянно жуя письменный рапорт Сидорова. — Прежде чем доложить, Йоксель-Моксель, подумайте, у вас еще есть чем. Сидоров крестится, вспоминает вдруг прощание с правнуком Гришей, Искупая мужская слеза появляется у него в левом уголке правого глаза. Левый глаз у него искусственный. В него встроены видеокамера, фотоаппарат, пистолет-пулемет, зенитно-ракетный комплекс и ножичек для допросов языков. Шеф Иванов-Водкин не выдерживает слез. «Не реви, Сидоров!» — говорит он, сморкаясь в соседнее измерение. «Через девять месяцев жизнь на Марсе появится!» «Я твои способности знаю».